Общественные работы. Когда нация убеждается, что какое-нибудь большое предприятие полезно для общества, то приводить его в исполнение на общие средства вполне естественно. Но признаюсь, я начинаю горячиться, когда в подкреплении такого решения приводит следующую экономическую ошибку. К тому же это средство создать рабочие места. Государство открывает дорогу, строит дворец, исправляет улицу, роет канал. Этими предприятиями оно с одной стороны доставляет работу некоторым людям, это видно, но с другой стороны оно отнимает работу у некоторых других людей, это то, чего не видно. Положим, что началась постройка дороги, тысячи рабочих приходят каждое утро на работу и каждый вечер уходят домой, унося с собой свой заработок. Это ясно как день. Если бы не было решено строить дорогу и не были бы назначены на нее необходимые средства, то весь этот народ не нашел бы себе здесь работы и ничего бы не заработал это также ясно, как день. Но достаточно ли этого? Не обнимает ли собой это предприятие в общей совокупности еще чего-нибудь другого? В ту самую минуту, когда господин Дюпен торжественно произносит «Собрание постановило», спускаются ли миллионы, как по волшебству, в сундуки господ Фульда и Бино, чтобы эволюция, как выражаются теперь, совершилась вполне, не должно ли государство верно рассчитать, как свои средства, так и необходимый расход предприятия, пустить в ход своих сборщиков податей и привлечь платильщиков к обложению. Вглядитесь же в этот вопрос с обеих сторон. Соглашаясь на то, чтобы дать этим миллионам именно такое, а не другое назначение, не забудьте также подумать о том, какое назначение платильщики дали бы, а теперь не могут дать этим самым миллионам. Тогда вы поймете, что всякое общественное предприятие имеет и оборотную сторону медали. На одной стороне ее изображен занятый делом рабочий с девизом «что видно» а на другой – рабочий без работы, с девизом «чего не видно». Опровергаемый мной в этой статье софизм тем более опасен, что в применении к общественным работам он служит оправданием самых безрассудных предприятий и расточительности. Когда железная дорога или мост действительно полезны, то достаточно сослаться на эту пользу. Если же этого сделать не могут, то как поступают тогда? Прибегают к такой мистификации. Надо доставить работу рабочим. Сказано – сделано. Отдают приказ срывать и насыпать насыпи на Марсовом поле. Известно, что великий Наполеон полагал, что делал доброе дело, когда заставлял то рыть, то засыпать канавы. Он говорил то же самое. Какое мне дело до результатов? Нужно иметь перед глазами только одно – распространение богатства среди рабочих классов. Но пойдем дальше, вникнем в дело, ибо деньги слепят нам глаза. Просить у граждан помощи на общественное дело в виде денег – На самом деле то же, что просить у них помощи натурой, потому что каждый из них добывает трудом ту сумму, которой он обложен. Итак, если собрать всех граждан и заставить их натурой совершить какое-нибудь полезное для всех дело, это было бы понятно, они нашли бы свое вознаграждение в результатах исполненного ими дела. Но когда их собирают, чтобы строить дороги, по которым никто не будет ездить, сооружать дворцы, в которых никто не будет жить, и все это под предлогом доставить им же работу, вот где нелепость, на которую они вполне основательно могут возразить. Зачем нам такая работа? Уж лучше мы будем работать на себя. Способ привлечения к делу граждан платежом денег, а не личным трудом их натурою, ни в чем не изменяет этих общих результатов. Разница здесь только в том, что при последнем способе привлечения потеря распределится между всеми одинаково а при первом способе ее избегнут рабочие, которым государство дало работу, и свалит эту потерю на своих соотечественников, которым и без того придется расплачиваться. Есть такая статья в Конституции. Общество покровительствует и поощряет развитие труда учреждением при помощи государства департаментов и общин, общественных работ, способных занять свободные руки. Как временная мера в какую-нибудь критическую пору, в продолжение, например, суровой зимы, Такое вмешательство плательщиков еще может принести пользу. Оно действует точно так же, как страхование. Ничего не прибавляет ни к труду, ни к заработной плате. Но берет что-нибудь от труда и от заработной платы в обыкновенное время для того, чтобы вознаградить их. Правда, с потерью впоследствии, когда наступит тяжелое время. Но как мера постоянная, общая, систематическая, это не более как разорительная мистификация. Это невозможность, противоречие из-за которых сделка показывает частичку труда, получающего поощрение. Это то, что видно. И прячут много скрытого труда. Это то, чего не видно.